Шапошников Борис Михайлович Годы жизни. 2 октября 1882, 26 марта 1945 года. Маршал Советского Союза. Борис Михайлович Шапошников родился в городе Златоусте в семье служащего. Учился в Красноуфимском промышленном реальном училище, а затем окончил Пермское училище. Полученное образование давало ему право на поступление в одно из высших учебных заведений, и он, выбрав карьеру военного, в 1901 году поступает в Московское Алексеевское военное училище. Это училище Шапошников окончил в 1903 году по первому разряду и, получив офицерский чин, был направлен для прохождения службы в Первый Туркестанский пехотный батальон. В 1907 году Шапошников был зачислен в Николаевскую академию генерального штаба, окончив которую в 1910 году за отличные успехи в науках был произведен в штаб с капитаны. До Первой мировой войны Борис Шапошников служил в Варшавском военном округе и начало войны встретил на должности адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии. Во время войны Борис Михайлович проявил не только личную храбрость, но и показал себя хорошим специалистом в вопросах тактики, что дало ему возможность быстро продвигаться по службе. И в 1917 году он уже был произведен в полковнике. В сентябре Шапошников стал командиром полка, а в ноябре 1917 года был избран начальником дивизии. В марте 1918 года... Он демобилизовался по состоянию здоровья, но уже в мае вступил добровольцем в ряды Красной Армии. Он получил назначение на должность помощника начальника оперативного управления Высшего военного совета. В годы Гражданской войны Шапошников занимал должности начальника разведывательного отдела полевого штаба Реввоенсовета Республики. Он участвовал в разработке планов ряда наступательных операций, 1920 годах на юго-западном и западном фронтах в Крыму и обеспечивал их выполнение. В 1921 году он назначается первым помощником начальника штаба РКК и в том же году награждается орденом Красного Знамени. На этом посту Шапошников находился до 1925 года. В качестве военного эксперта принимал участие в работе лазанской конференции, открывшейся в ноябре 1922 года. В 1924-1925 годах Борис Михайлович активно участвовал в проведении военной реформы, став ближайшим помощником Фрунзе, на которого была возложена разработка программы реформы и планов ее осуществления. В мае 1925 года Шапошников назначается заместителем, а вскоре командующим войсками Ленинградского, а затем Московского военных округов. В это время он начал работу над капитальным трудом «Моск армии» 1929 год, посвященным обобщению опыта деятельности генеральных штабов разных стран при подготовке и в ходе Первой мировой войны. В этом труде он также остановился на проблемах и возможном характере Будущей войны. Определил место генерального штаба в системе государственного и военного управления. В этом труде он также остановился на проблемах и возможном характере будущей войны. Определил место генерального штаба в системе государственного и военного управления. В 1928 году Шапошников назначается начальником штаба РКК. На этом посту его деятельность была направлена на улучшение структуры и содержания работы высшего военного управления. Он много сделал для решения вопросов по руководству боевой и оперативной подготовкой войск и штабов. В октябре 1930 года Шапошников был принят в ряды ВКПБ без прохождения кандидатского стажа. В апреле 1931 года он назначается на должность командующего войсками Приволжского военного округа. С апреля 1932 до октября 1935 года он являлся начальником и военным комиссаром военной академии имени Фрунзе. Шапошников был также и профессором этой академии. В 1935 году Борис Михайлович Шапошников получил звание командарма первого ранга и в том же году вновь возглавил войска Ленинградского военного округа. В мае 1937 года он стал начальником генерального штаба РКК. В августе 1940 года Шапошникову было присвоено звание маршала Советского Союза, и он был назначен заместителем наркома обороны. На этом посту он прилагал максимум усилий по выполнению программы строительства оборонительных укреплений, принятый на 1940-41 годы. С началом Великой Отечественной войны, с июля 1941 года, Шапошников был назначен начальником главного командования войск западного направления. Но уже в конце месяца он снова переводится на должность начальника генерального штаба. При его прямом участии были разработаны планы и проведены Смоленское сражение контрнаступление советских войск под Москвой, общее наступление войск зимой 1942 года. Напряженная работа ухудшила его здоровье, которое и раньше вызывало серьезное беспокойства. В мае 1942 года Борис Михайлович обратился в ГКО с просьбой освободить его от должности начальника генерального штаба и перевести на другую работу. Его просьба была удовлетворена и он как заместитель наркома обороны стал руководить пересмотром старых и разработкой новых уставов Красной Армии с учетом опыта Великой Отечественной войны. Он организовал работу по изучению опыта войны, и уже под его редакцией в 1943 году был издан трехтомный труд о битве под Москвой. В июне 1943 года Шапошников возглавил Академию Генерального штаба, оставаясь на этом посту до конца жизни.